Глава 31. Человек без лица. Электромобиль остановился возле полупрозрачной пластиковой перегородки, за которой находилась лифтовая площадка. Двое дежурных, вооруженные электропарализаторами на длинных рукоятках, задержали направлявшихся к лифту Стинова и Хука. «Откройте лифт!» – властным голосом приказал Хук, указав на двери, перекрытые тремя металлическими полосами – Без особого распоряжения покидать сектор запрещено. Загородив дверь лифта спиной, охранник недвусмысленно приподнял электропарализатор. «Приказ Гриваса!» — крикнул Хук, прикрывая ладонью глаза от слепящего света фонаря, что держал в руке другой охранник. «Мне ничего об этом не известно но «Ну так свяжись с ним!» Видя, что охранники все еще медлят, Хук рванулся к столу, на котором стоял ранец переносной рации. Перекинув в нижнее положение сетевую клавишу, Хук кинул подбежавшему к столу следом за ним охраннику наушник, оставив себе микрофон. "Юрген, это Хук", крикнул он, как только на панели рации загорелся световой сигнал ответа на вызов. "Нам здесь пытаются чинить препятствия, ребята из твоей команды. Будь добр, скажи им пару слов". "Немедленно выполнить все полученные распоряжения", рявкнул Юрген с такой силой, что даже Хук его услышал. А охранник, вздрогнув отвел руку с наушником в сторону. «Слушаюсь, господин Гривас», – ответил он, забыв о том, что микрофон находится у Хука. «Пошевеливайтесь, ребята», – сказал Хук, бросив микрофон на стол. Охранники кинулись отдирать металлические полосы, стягивающие створки лифтовой двери. Пользуясь обрезками арматуры как ломами, они выдирали тяжелые болты вместе с кусками дверной обшивки. Через три минуты дверь была свободна. «Лифт вызвать?» – спросил у Хука один из охранников. «Обязательно!» – вальяжно кивнул тот. Охранник хлопнул ладонью по клавише вызова. Заворчал приводной механизм, перемещавший кабину лифта по стволу шахты. «Все же надо было взять винтовку», – тихо произнес Хук. «Что будем делать, если варианты сами приедут к нам на лифте?» «Это может сделать только он», – также тихо ответил Стинов. Только он один может сымитировать сигнал от удостоверения личности, без которого лифт с пассажиром не двинется с места. А как же мы? Дверные створки со стуком разошлись в стороны. Выплеснувшись из кабины, по глазам резанул кажущийся нестерпимо ярким свет. Хук опустил лицевой щиток шлема и задействовал автоматическую систему выбора светофильтра. Прозрачная поверхность щитка сделалась чуть мутноватой. Кабина лифта выглядела пустой. Взяв у одного из охранников электропарализатор, Хук простучал им стены, потолок и пол кабины лифта, чтобы убедиться, что в ней нет притаившихся вариантов. Затем, воспользовавшись помощью Стинова, Хук выглянул в люк на потолке, чтобы удостовериться, что вариантов нет и на крыше. «Порядок», — сказал он, спрыгивая на пол и отряхивая руки. «Теперь, парни, нам нужны ваши удостоверения личности». Протянув руку с открытой ладонью в сторону охранников, Хук требовательно дернул кончиками пальцев. Один из охранников, выдернув из нагрудного кармана пластиковый прямоугольник, на мгновение замешкался. Правило, установленное Службой безопасности еще в мирное время, строжайшим образом запрещало передавать удостоверение личности в чужие руки. Но в чем дело? Недовольным тоном поинтересовался Хук. «Хотите еще раз побеседовать с Гривасом?» «Да не волнуйтесь, отдадим мы ваше удостоверение, как только вернемся». В протянутую ладонь легли две пластиковые карточки удостоверений личности. «Это я тоже возьму с собой». Наклонившись, Хук поднял с пола 70-сантиметровый отрезок толстой арматуры. «Двери не запирайте». Строго погрозил он пальцем охранником. «Мы скоро вернемся». Одну за другой Хук пропустил карточки через контрольную щель определителя. Назовите пункт назначения. певучим голосом попросил информат лифта. Хук посмотрел на Стинова. Сектор Эдисона, первый этаж. Едва заметно подсевшим голосом произнес тот: По прибытии на место дверь не открывать. Сектор Эдисона, первый этаж, дверь не открывать, повторил голос информата. Трогай, выдохнул, словно сбрасывая с плеч непосильную ношу, Хук, прежде чем створки двери сомкнулись. Хук успел еще махнуть на прощание рукой двум охранникам, так толком и не понявшим, что произошло и куда отправились странные люди без оружия. Кабина лифта едва заметно дернулась и быстро набирая скорость понеслась вверх. Через пару минут новый плавный толчок. Сектор Эдисона, первый этаж, сообщил информат лифта. Жду дальнейших указаний. В случае поступления нового вызова буду вынужден отменить указанный вами пункт назначения. «Ну ты как? Готов?» – спросил Хук у Стинова. «Наверное, это я должен тебя спрашивать», – ответил Стинов. «Ну, раз уж вышло, что вопрос задал я, и это в порядке», – не дослушав его, сказал Стинов. «Вопрос в том, согласны ли с моей теорией варианты». «Чтобы выяснить, нужно отыскать хотя бы одного из них», – улыбнувшись, указал на дверь Хук. Стинова поразила его улыбка, открытая и непринужденная. Казалось, Хук и мысли не допускал о том, что за дверями лифта их может ожидать гибель. Из стальной проволоки у него нервы, что ли? Привык к мысли о смерти настолько, что она уже не оказывает на него ни угнетающего, ни возбуждающего действия? Или же в самом деле уверовал в спасительную силу открытого сознания? Сумел сломать свою стену? Пытаться выяснить это сейчас было не только бессмысленно, но и потенциально опасно. Любое, даже самое незначительное сомнение, которое мог заронить неосторожный вопрос в сознании Хука, станет мощным фундаментом, на котором в одно мгновение вырастет новая стена взамен разрушенной. Стинов сконцентрировал внимание на собственном сознании. Был ли он готов к встрече с вариантами? Или же только хотел верить в это? Да, готов. Но, черт возьми, решимости его могло хватить ненадолго. Чем дольше оттягивал он решающий шаг, тем больше сомнений в правильности принятого решения у него возникало. И снова неожиданно повел себя Хук. Он словно почувствовал колебания Стинова и, вместо того, чтобы дать ему успокоиться и прийти в себя, решительно скомандовал «Открыть дверь!». Сделав глубокий вдох, Стинов задержал дыхание. Рука Хука непроизвольно потянулась к пустой кобуре на поясе. Но, замерев на полпути, быстро вернулась в исходное положение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 В центральном проходе не было заметно никакого движения. Из приоткрытой двери небольшого бара, расположенного в десяти шагах от лифта, доносились тихие звуки плавной джазовой музыки. А прямо у входа, напоминая о побывавших здесь вариантах, лежали три обглоданных до костей трупа. Вернувшись к лифту, Хук вставил между створками дверей прихваченную арматуру. "Куда теперь?" спросил он у Стинова. Тот молча указал направо.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 можешь проконтролировать мое сознание. Проблема, с которой ты столкнулся, чисто человеческая. Но даже нам порой бывает не просто с ней справиться. Тебе же это во сто крат труднее, потому что ты еще только учишься чувствовать. Я имею в виду не восприятие твоих внешних органов, а те чувства, что находится в глубине твоего сознания, то, что принято называть душой. Зачастую бывает не непросто найти компромисс между разумом и чувствами,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 Какое впечатление произвели на варианты слова человека? хугже смотрел на друга с искренним восхищением. «Послушай, почему ты никогда прежде не говорил мне такого?» С укором произнес он, когда Стинов закончил. «Возможно, это уберегло бы меня от многих ошибок. Я знаю, что мы, Тейнер и косвенный я, причинили тебе страшную обиду и боль». Обращаясь по-прежнему к Ому, продолжал Стинов.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 Да, вы так и не ответили на мой первый вопрос. Для чего вы здесь? Стино вкратце изложил ому свою теорию о возможности обмануть вариантов, избавившись от барьеров сознаний. Предположение верное, но выводы из него сделаны ошибочные, прокомментировал его слова Ом. Особенности человеческой психики определяют для вариантов приоритет при выборе жертвы. В отсутствие же выбора